Глава 4. Фея чужой личной жизни. Задание. Листок материализовался прямо у меня в руках. Я прочитала раз, моргнула, перечитала и... «Издеваешься?» Я задала вопрос в сторону неба, но там как раз пролетал самолет и испортил все впечатление. «Неужели Рогатова, который командует потусторонним миром, развлекают такие штуки?» Если так, то я здорово разочарована в демонах. Чувство юмора у них ниже плинтуса. Фея-ромашка при жизни Василиса Лукьянова должна приложить все усилия для того, чтобы многоточие обрел свою истинную любовь и счастье. В случае невыполнения задания данная фея лишается права на посмертное существование. И ничего. Ни имени, ни адреса, ни номера паспорта. Только точки. Я посмотрела на обороте. Пусто. Пойди туда, не знаю куда. Мало того, что меня назначили феей, так еще и работать нормально не дают. Хорошо. Я осчастливлю непонятно кого, но мне нужны координаты. Имя, как выглядит, чем занимается. Или волшебную бумажку прикладывать ко всем встречным? Ответа не последовало. Я отложила задание в сторону и решила заняться более насущными проблемами. Например, полетом. Потому что крылья вот они. А практики нет, и с этим стоило разобраться. Кто бы знал, что это так сложно. Ну, лягушек я распугала, это точно. Тренировалась над водой. Плавать я умела неплохо, а падать в воду было куда мягче, чем на песчаный берег, который теперь мне казался россыпью больших камней. Крылья оказались штукой хитрой. И управлять ими, сразу всеми четырьмя, почему-то не выходило. Меня перевешивало, кренило. И через пару секунд я закономерно шлепалась в пруд. Через четверть часа все кувшинки внизу стали сплошь покрыты блёстками, которые из меня сыпались. После одного неудачного приводнения я потеряла сапожок, а после второго завязку для волос. Но летать нормально так и не научилась. Стрекозиные крылья не слушались. Пришла какая-то иррациональная обида. Мало того, что я фея, так еще и после смерти все идет через одно место. Это стресс. Ты просто устала, сказала я сама себе. Перерыв. Я уселась на берегу и попыталась успокоиться. Полет был очень нужной штукой. Пока я при своих фейских размерах дойду до клиента пешком, он помрет от старости. Значит, надо что-то придумать. Эм, например, долететь отсюда с камушка, вот до той пустой банки из-под колы, но над берегом. Расстояние небольшое, метр. «Падать на песок будет больно». Банка колы бликовала. Настроение было так себе. Я расправила крылья и представила, как мчусь к банке и в последнюю секунду останавливаюсь. «Ну, давай!» Выдохнула, пригладила растрепанные волосы, приготовилась стартануть и внезапно увидела алый бок с белой надписью прямо перед носом. Не успела затормозить и со всей дури врезалась в банку. То, что феям бывает больно, до этого знали немногие. Теперь это знали все те же немногие и окрестные улитки и лягушки. Я сползла на песок, растерла ушиб на колене, который прошел почти мгновенно. Фейская магия и прочие преимущества. Выходит, я не летаю, а как бы перемещаюсь в нужную точку? Стала и попробовала повторить. В этот раз вышло удачнее, успела остановиться перед камышинкой, крутанулась вокруг нее и легко спрыгнула на землю. Есть! Значит, феи не летают. Феи телепортируются от объекта к объекту. Способ давался с трудом. Нужно было точно рассчитать расстояние. На десятой попытке у меня получилось. Теперь нужно было достать из пруда сапожок, потому что новый так и не материализовался. Нырять пришлось раз двадцать, пока все дно пруда не засияло от моих блёсток. Только тогда сапог стало видно. Его уже прикрепил к себе на домик-ручейник. Когда я, промокшая и уставшая, вернулась на лист кувшинки, с которого начинала экспериментировать, вокруг уже сгущались сумерки. Я подхватила распечатку с заданием, еще раз в него заглянула и застыла, как памятник. Дождалась. Имя клиента проступило. Наверное, рогатому демону доставляло удовольствие делать другим не просто плохо, а очень плохо. Счастье в личной жизни предстояло принести некоему Максиму Волкову, проживающему неподалеку. На листке медленно проступил портрет. Макс Волков. Сначала неудачное свидание, потом смертельная встреча. Демон отправил меня фействовать для того, кто виноват в моей смерти. Не увидя я в холле гостиницы Макса, Не заговори с ним, была бы живая, веселая и смотрела бы сейчас свои сериалы, вместо того, чтобы сидеть на кувшинке в куче фейских блесток. И вообще, все беды со мной случились именно из-за него, из-за Макса, из-за двойного свидания, на котором я сначала оказалась на седьмом небе от счастья, а потом меня хорошенько шваркнули об землю. Да, обычное, у меня таких было, не сосчитаешь. Голос Макса раздался в мозгу, словно запись включили. И вот теперь, Фио. И портрет этого гада расползались черными кляксами по адскому заданию. «Значит, делай, что хочешь, фея Василиса. Но добудь счастье для Макса Волкова по приказу рогатого демона. Можно подумать, он несчастлив. Да у него, небось, женщин только успевает биваться. Спортсмен, красавец, богач и дальше по списку. Какое ему счастье надо? Мне что, дочек олигархов ему на свидание таскать? Хотя... Какая разница? Пусть будет волков. Второй раз я не дам ему испортить мне жизнь. Ну или не жизнь, а фейское существование. Я сложила в четверо листок и спрятала под пояс платья. Ха! Никто же не оговаривал, как именно я буду устраивать личную жизнь клиента. Вон, все умные книжки учат, что на пути к счастью героя должно приложить обо все. Любовь должна проходить через трудности и испытания. Вот я и устрою Максу максимальную сложность. Я выдохнула, успокаиваясь. Подходить к делу нужно с холодной головой, а то раз и не заметишь, как наворотишь дел и окажешься там, в кипящей лаве. Так что стоит быть поосторожнее. Курьерская доставка личной жизни уже в пути, ласково сказала я, а потом представила, как появляюсь возле клена, который стоит неподалеку от пруда. Жди, дорогой.